Глава четвёртая И вот так всегда. То Веник, то Бешвениамин Павлович ругал меня, на чём свет стоит, угрожая увольнением, а как только я сама решила сделать ему подарок и уволиться, оказалось, что я, видите ли, незаменимый работник. Стоя в вагоне метро среди редких ночных пассажиров, я вспоминала, как заявилась после работы к директору и обрадовала его, что увольняюсь. Ох, и удивился он, даже приятно было. «Это вы чего удумали, Кузьмина?» — сурово спросил он. «А кто посуду за вас мыть будет, а?» «Да кто угодно», — ответила спокойно. «Вы не так давно уверяли меня, какая это чудесная работа и как много есть желающих занять мое место. Я решила, пусть так и будет, а я...» «И где, спрашивается, я найду так быстро вам замену?» — невежливо перебил меня веник. «И с той очереди, кто спит и видит, получить эту сказочную должность». Я положила на стол перед директором заявление и улыбнулась. «Подпишите, пожалуйста, и выдайте мне мои кровные». Глаза Вениамина Павловича стали недовольными и узкими от презрительного прищура. «И не подумаю, Кузьмина, будете работать, пока не найду нового работника». «Но у вас есть еще мойщица», — проговорила я и вспомнила, как часто отлынивала от своих обязанностей моя сменщица. «А сколько раз она оставляла мне горы немытой посуды? Я себе такого не позволяла». «Стыдно было не выполнять свою работу, а ей вот нет. Ну так пусть и поработает с недельку каждый день, ей полезно». «Не подпишу», — холодно сказал директор. «Будете работать, пока мне угодно». «Что?» А вот тут я начала, мягко говоря, злиться. «Подпишите», — попросила, чувствуя, что внутри закипает недовольство. Веник уставился на меня с выражением гадкого самодовольства, и я стиснула зубы, мысленно выжилав, чтобы господин директор Взял своими пухлыми пальцами ручку и подписал мое заявление там, где надо. И вдруг, о чудо, рука мужчины потянулась к дорогой ручке с золотым пером. Мы оба почти одновременно уставились на его руку, в то время как веник, придвинув к себе заявление, начал его подписывать. При этом глаза у мужчины разве что из орбит не лезли от удивления и злости. «Да что это за...» — прорычал он. «Моя магия», — поняла с каким-то отчаянием. Вот и случилось то, о чём предупреждал Дима. Моя сила сама проявила себя на одних моих эмоциях. А всё потому, что я разозлилась и отчаянно захотела, чтобы веник подписал бумагу. Сама не помню, как выхватила у него из рук этот лист, пробормотала короткое спасибо и бросилась вон из уютного кабинета директора. И теперь, стоя в вагоне метро, всё думала и думала обо всем случившемся. Нет, надо учиться пользоваться тем, что получила, иначе быть беде. Я закусила нижнюю губу. Захотелось домой, к маме, к вкусному ужину и предстоящему разговору. Ума не приложу, как объясню ей о том, что буду учиться. Нет, она всегда желала этого для меня. Но поверит ли, если скажу правду? Или стоит повременить с такими новостями? Скажу, мол, буду учиться, что выпал шанс, а уже потом постепенно приучу её к Феде и своим новым способностям. В общем, та ещё дилемма. Просто шекспировская трагедия, быть или не быть. А в моём случае, говорить или не говорить, что не легче. Мама ждала с ужином и была в очень приподнятом настроении. Она встретила меня у двери и, забрав рюкзак, подождала, пока разуюсь. «Ты что, дома днём была?» — спросила она. Я подняла удивлённый взгляд. «Не поняла», — пробормотала. «Дома такая чистота и порядок?» — мама улыбнулась. а а Я не сразу поняла, что произошло. Потом меня осенило. «Да это же Фёдор, мой домовой! Он же говорил о том, что будет прибираться и готовить». Вот и начал действовать, забыв о том, что мы пока не договаривались на такие подвиги. «Ой, мам, всё очень сложно!» Я решила не отвечать на вопрос и просто сменила тему. «Я сегодня уволилась!» Выдала широкой улыбкой, словно бы рада этому и просто мечтала стать безработной. Мама улыбаться перестала. «Ну...» проговорила она. «И правильно. Я всегда тебе говорила, что не место умной молодой девушки на мойке. Найдем тебе другую работу». Я поставила кроссовки в угол и выпрямила спину. «Мам, я учиться буду, мне повезло. Хороший универ и стипендию дают». Она подозрительно прищурила глаза. «А вот это новость. Когда успела? Да еще и посередине учебного года. Не совсем посередине». Я прошла вперёд, направляясь к ванной комнате, чтобы вымыть руки и освежить лицо. «Так, это надо обсудить», — мама кивком головы указала в сторону кухни. «Делай свои дела, и я жду тебя там». «Хорошо», — ответила я, а уже в ванной, стоя над раковиной и тщательно моя руки в третий или даже четвёртый раз, смотрела в зеркало на собственное отражение и думала, что же сказать. «Как ей всё объяснить?» «Лгать не хочется, ну вот от слова совсем». «А честно признаться в том, что произошедшее как-то пугает, вдруг маме дурно станет от таких новостей? Можно, конечно, Федю показать. Да, кстати, а где Федя?» Я промокнула руки и лицо полотенцем и выскользнула в коридор. Только вместо того, чтобы сразу отправиться в кухню, забежала в свою комнату и, плотно прикрыв за спиной дверь, огляделась, прошептав. «Фёдор!» «Хаушки!» Несколько секунд ответа мне была тишина. Затем дверца комода скрипнув утворилась, и каратэш из сказки спрыгнул на пол, воззрившись на меня. «Хозяйка», — проговорил он. «Лада», — поправила домового. «Зови меня по имени, пожалуйста», — попросила я. «От слова «хозяйка» у меня неприятные ассоциации, пахнущие феодализмом». «Хорошо», — он подошел ближе. «Я тут порядок навел, ужин приготовил», — отрапортовал мне шустро мужичонка. «Ага», — кивнула, не зная, радоваться или печалиться. «А теперь мне надо как-то всё объяснить маме». «Я была на работе, а она думает, что это я дома похозяйничала». «Ну...» Я почесала затылок, словно сказочный Иван-дурак. «Кстати, помогло. Раз всё так пошло, пойдём знакомиться с мамой». Фёдор моргнул. «А не напугаешь её?» — уточнил он. «Мы постараемся помягче всё преподнести». Ответила и тут же поняла, что мягко вряд ли получится. «Но попытаться стоит». Лучше раз сказать правду, чем лгать долго и нудно. Моя мама заслуживает того, чтобы знать истинную обстановку дел. Вопрос в том, как ей всё правильно преподнести. «Подожди здесь», — попросила домового. «Я маму в гостиную позову, там диван есть. На кухне всё неудобное, жёсткое, только бы она чувств не лишилась». «Мам!» — уже из комнаты позвала маму. «Зайди сюда, поговорить надо» а сама присела на краешек дивана, нервно постукивая пальцами правой руки по коленке. Мама вошла. В руках у неё было белое кухонное полотенце, которое она быстро повесила через плечо. «Что такое? Мы же договаривались обсудить всё в кухне». «Да тут одно обстоятельство возникло, мам, и ты должна знать», — сказала я. «Ох, только бы она сильно не испугалась. Понимаешь, со мной тут кое-что случилось. В общем, мам, ты в сказки веришь?» «Волшебство там всякое». Мама странно на меня посмотрела, затем вошла в гостиную и присела рядом. «Ну, что-то в нашем мире, конечно, есть. Высшие силы, бабки-знахарки», — произнесла она. «Ну, нечто типа того. Ты только не пугайся, не бойся и не удивляйся. Я, мам, ведьма». Она на несколько секунд замолчала. На меня посмотрела так, что самой неловко стало. Затем мама улыбнулась и сказала... Это тебе твой директор дурак сказал? "Не", я покачала головой. "Я стала настоящей ведьмой. Тут такое дело". Я быстро, как можно короче, пересказала ей события дней минувших, молчав разве что про вампира. Когда я закончила, мама кивнула, но не удивилась. "Книгу начала писать", уточнила она. "Что ж, лучше книги, чем посуда". "Да нет, какие книги? У меня даже руки опустились". «Я настоящая ведьма, мам. У меня есть теперь собственный домовой, и именно он сегодня навел порядок в нашей квартире. Он же и ужин приготовил. Мне-то когда было, сама посуди. Я почти до ночи драила посуду в ресторане». «Домовой?» Она изогнула вопросительно бровь. «Ага», — обрадовалась я и крикнула. «Фёдор, заходи!» И выразительно так посмотрела в сторону открытой двери. Мама проследила за моим взглядом немного взволнованно и недовольна. Явно решила, что у меня нервный срыв или что-то подобное. Но тут на пороге возник низкорослый мужичок, и мама вскочила на ноги. «Здравствуйте!» Фёдор даже поклонился, ну, настоящий джентльмен. Мама его вежливость не оценила. Завопила и, стянув с плеча полотенце, приготовилась к атаке. «Мам, это домовой Фёдор. Я тебе только что говорила о нём». Я тоже встала, представляя своего нового друга. «Фёдор, это моя мама, Марина Александровна». Представила уже маму. Федор Осипович! вежливо шаркнул ножкой домовой, а мама так и села на диван. Я было бросилась к ней подхватить, поддержать, но она лишь рукой махнула, мол, не надо, все нормально. Главное, что драться ей явно расхотелось. А учиться я буду в Магической академии, я решилась на продолжение разговора. Вот как-то так, добавила и нерешительно улыбнулась. Мама выдержала новости и проявление Федора с достоинством. Разве что задышала глубоко и долго. «Я сейчас водицы принесу», — оживился домовой и был таков. Метнулся в сторону кухни и вернулся уже со стаканом воды, который и протянул маме. Она воду приняла, сделала глоток другой, при этом неотрывно глядя на мужичка. «Я готовлю, убираюсь, могу по хозяйству всё, что надо сделать. Прибить, починить, покрасить», — оживился Фёдор Осипович. Мама вздохнула и произнесла. «Хорошо. Идёмте в кухню. Кажется, мне потребуется что-то покрепче, чем вода, чтобы пережить такие-то новости». Я радостно закивала. «Кажется, теперь можно не волноваться. Аж легче стало на душе». «Идёмте», — подхватила мамина предложение и помогла ей встать. Фёдор поспешил вперёд, а мы хвостиком за ним следом. Мама шла и не могла глаз оторвать от его смешной низкорослой фигурки и, кажется, всё ещё не могла поверить, что это происходит именно с ней. «Можешь пощупать», — усмехнулась я. «Он очень настоящий». «Не надо меня щупать», — быстро проговорил Осипович. «Я щекотки боюсь», — веско заявил он. «Домовой», — протянула мама так, словно проверяла на вкус это слово, а после на несколько секунд прижала к груди руку. «Настоящий», — кивнула я с готовностью. «Если бы ты знала, что я чувствовала, когда в первый раз его увидела», — поделилась эмоциями. «Я думала, что того...» «Верю», — согласилась мама. «Ну, может, раз уж всё так замечательно, мы пойдём поужинаем?» — спросил Федор Осипович. «Зря я, что ли, у плиты битый час стоял?» Мы с мамой переглянулись и решили, что ужин будет очень кстати. А потом и чай. И всё равно, что за окном почти ночь. Иногда можно, для успокоения нервов, так сказать. «Пойдемте», — мама первая встала на ноги. «Я надеюсь, что вы, Федор, нам что-нибудь расскажете интересное. Мне кажется, что я уже ничему не удивлюсь, даже трехглавому Горынычу». «О, знавал я его!» — бодро ответил домовой, и брови мамы приподнялись вверх. «Как интересно!» — мама шагнула в сторону кухни, и мы с дядей Федором следом за ней. Вечер обещал быть томным. В ту ночь говорили мы долго. Спать легли далеко за полночь, и если бы не ранняя встреча с куратором Димой, просидели бы до утра. А так, предвкушая первую встречу с академией, заставила себя отправиться спать. А вот Фёдор с мамой остались в кухне. К моему удивлению, общение между этими двумя наладилось. Домовой такой смешной коротыш расселся на стуле, чинно попивая чай с пирогом, и, болтая в воздухе короткой ножкой, не достающей до пола, рассказывал маме всякие небылицы. А она, словно позабыв, с кем общается, внимательно и с неподдельным интересом слушала его байки про ведьм, русалок и прочую нечисть, коей, оказывается, полон наш мир. «У моей прежней хозяйки в доме телевизор был. Так я по нему смотрел эти...» Фёдор почесал подбородок. «Спортивные соревнования на воде. Девки там, все как одна русалки. А никто и не знает. На вид-то девки как девки. А вы думаете, как они так легко на воде держатся, а?» Чем закончилась история, я не узнала. Не хватило сил. И уже, падая на кровать, думала только о том, что ждёт меня завтра. Но от усталости не было даже страха. А какое-то равнодушное смирение перед неизбежным. Утром меня разбудил будильник. Подскочив на месте, потёрла глаза и отключила телефон, сняв будильник с повтора. В окно весело стучалось солнце. День обещал быть чудесным, если бы не одно весомое «но». И это «но» ожидало меня во дворе на скамейке. Я выглянула с балкона вниз и сразу разглядела знакомую фигуру в чёрном допотопном плаще. Там же прогуливался со своим мопсом наш сосед. А Дима, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову и посмотрел наверх. «Ну, привет, куратор», — сказала в пространство, понимая, что он меня не услышит. Зачем-то махнула ему рукой и вернулась в комнату. «Подождёт. Не моя проблема, что он раньше пришёл» но всё же заторопилась. Умывалась в спешке, одевалась ещё быстрее. Не то чтобы я так уж стремилась к новой жизни, но всё же некрасиво заставлять человека ждать. Мама уже была на ногах. Они с Фёдором на пару напекли блинов и попытались накормить вдвоём одну меня. «Спелись!» — проговорила жуя блин, пока мама с улыбкой подливала мне ещё чаю. Фёдор и мама переглянулись, и я поняла, что эта ночь не прошла для них даром. «Интересно, А домовой ей же продемонстрировал свою птичью ипостась. Ей определённо понравится. «Куда спешишь, дочь?» спросила мама немного удивлённо. «Не ты ли вчера говорила, что уволилась?» «Ждут её», вместо меня ответил Фёдор. «Во дворе». «Интересно, кто?» спросила мама, а мне вот было интересно, как домовой про Диму узнал. Не иначе почувствовал. «Куратор», пояснила с набитым ртом. Протолкнула чаем недожёванный блин и вскочила, клюнув маму в щёку. «Мне пора». «Я тоже пойду», — вдруг сказала мама, отчего я удивлённо посмотрела на неё. «Не думаешь же ты, что я тебя отпущу с незнакомцем, бог весть куда?» — проговорила она важно и пошла менять халат на более пригодную для улицы одежду. В итоге, пока я обувала кроссовки, мама успела и переодеться, и волосы причесать. Фёдор остался в доме, а мы вышли из квартиры. Причём я чувствовала себя ну очень не по себе. Представляю, что подумает куратор Северский, когда я выйду из подъезда вместе с мамой. Даже неловко стало. А все потому, что я не чувствовала опасности для себя в этом человеке. Мне казалось, что он искренне желает устроить меня в хваленую Академию магии. Мы спустились вниз по лестнице. Лифт был кем-то занят, а ждать не хотелось. Димитр уже стоял у подъезда, важно заложив руки за спину. Мама подошла к нему ближе. Смерила взглядом так, как это умеют только мамы. «Доброе утро, Марина Александровна!» спокойно поздоровался блондин. «Доброе утро». «Вы, значит, Дмитрий?» — мама прищурила глаза. «Димитр, если быть точным», — усмехнулся куратор. На несколько секунд воцарилась пауза. Я встала рядом с мамой, но отвлеклась на мопса Витюню, который шумно облаял каких-то первоклашек, проходивших мимо. Детвора шарахнулась в сторону, не ожидая такой подлости от мелкой псины, а дядя Коля натянул поводок и привычно заголосил. «Не бойтесь, он не кусается», Мопс продолжал тявкать, а детвора припустила прочь, явно не веря в добрые намерения собаки. «Мне бы хотелось увидеть ваш паспорт», — попросила мама, глядя блондинистому куратору в глаза. Димитр хмыкнул. «Не проблема», — проговорил он, поднял руку и шевельнул пальцами. Я моргнуть не успела, когда в его руке оказался документ. Причём без обложки, всё как есть. Синяя книжечка с гербом нашей Родины. «Вот, изучайте». Северский почти мило улыбнулся. «Но сразу хочу сказать, что не имею никаких дурных намерений в отношении вашей дочери». Мама немного удивилась фокусу, но паспорт взяла. Изучила и вернула владельцу, предварительно с его же молчаливого согласия, запечатлев телефон-разворот, где было имя владельца документа. «Я удалю всё это, когда Лада вернётся домой», заявила она тоном криминального авторитета. Димитр уже искренне улыбнулся и, наконец, взглянул на меня. «Вы готовы, Лада?» «Что, опять через портал пойдем?» — уточнила я. «Да, это отлично экономит время, и попасть в академию иным способом просто нельзя». «А можно ли мне с вами?» Мама никак не могла успокоиться, но блондин отрицательно покачал головой. «Увы, родственники и друзья могут посещать учебное заведение только по особым дням». «Мам», — не удержалась я, — «не волнуйся, все будет в порядке. Если бы мне грозила опасность...» «Фёдор бы меня не отпустил одну». «Это да», — неохотно признала мама. «Он мне много чего интересного рассказал ночью. Но не волноваться не могу. Я верну Ладу уже через час или немного больше», — пообещал удивлённо тактичный Северский и посмотрел на меня, спросив. «Идёмте?» «Идёмте», — кивнула с неохотой. Димитр шагнул вперёд. Я за ним следом. Итак, мы дошли до угла дома, который не просматривался из окон. Я специально повертела головой, проверяя тихое место, когда блондин сделал пас рукой, и стена пошла рябью. «О, платформа девять и три четверти!» — пошутила я. Димитр хмыкнул и сделал приглашающий жест рукой. Я же, собравшись с силами, нырнула в марево портала и вышла уже на подстриженной лужайке перед высоким зданием презентабельного вида. «Так ты вот какой Хогвартс!» — сорвалось невольное с губ, когда, вскинув голову, посмотрела настроение с колоннами, видневшаяся в полумиле от места, где нас выпустил портал. Здание поражало своими масштабами и казалось очень старым и крепким. «А вы юмористка», — проговорил Северский, встав рядом. «Есть немного», — призналась невольно и поправила рюкзак на спине. «В подобных ситуациях меня именно юмор всегда и спасал. Но не говорить же об этом куратору. Тогда идёмте, нас уже ждут. А потом, если пожелаете, вам покажут академию». Куратор первым ступил на тропинку, ведущую к зданию Академии. Я поспешила за ним, не переставая удивляться чудесам, которые, оказывается, всегда были рядом. «Конечно, пожелаю», — проговорила, слушая, как шуршит под ногами яркий мелкий гравий. «Подобный я наблюдала в парках на юге. И теперь вот здесь». Удивительное дело, пока мы шли, вокруг не наблюдалось ни одной живой души. Прямо перед зданием Академии росли несколько высоченных вековых дубов, «На одном, когда мы подошли ближе, я увидела здоровенную цепь. Она словно опутывала дерево, внизу свисая с высоких нижних ветвей наподобие качелей. Зрелище удивительное и навивающее определенные мысли и фантазии. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, продекламировала себе под нос, а затем уже громче спросила у куратора. «А почему здесь так тихо и пусто?» «Сейчас в академии занятия», — спокойно ответил Димитр. Я кивнула, а сама снова бросила взгляд на приглянувшееся дерево. Оценила цепь, попыталась разглядеть на ветвях хотя бы одну русалку или, на крайний случай, кота, но, не найдя никого из сказки господина Пушкина, со вздохом поспешила догонять Северского. Он шёл, не оглядываясь, уверенный в том, что следую за ним. Догнав мужчину, спросила, «А жить я где буду, если поступлю?» «Все студенты Академии живут здесь, в общежитии». «По выходным есть свободное время для посещения дома. Также студенты могут уезжать на каникулы». Он произнес это настолько будничным тоном, что у меня закралось невольное подозрение. «А вы что, тоже здесь преподаете?» «Да, так что мы будем встречаться на занятиях», — обрадовал меня мужчина. Но вот мы и подошли к зданию. Запрокинув голову, я посмотрела наверх. Туда, где развивался острым языком тонкий зеленый флаг с эмблемой академии. Которую, впрочем, было не разглядеть с такого расстояния. Я оценила толстые колонны замысловатую лепнину, и только после вошла в высокие двери, следуя за куратором Северским. Мы очутились в огромном холле с высокими потолками и двумя лестницами, ведущими на верхние этажи. Хол был залит солнечным светом, проникавшим в высокие узкие окна, украшенные угловатыми витражами, отчего на каменном полу растекались радужные пятна. Это главное здание Академии! пояснил Дима. «Здесь находятся аудитории кабинета преподавателей, а также кабинет директора. К нему мы сейчас и пойдём». Я кивнула, пытаясь казаться спокойной и ничему не удивляться. Но когда мы направились к лестнице, впереди вдруг посыпалась золотистая пыльца, и мимо нас с северским пронеслось нечто сияющее с крылышками, что напомнило мне о том, где именно я нахожусь. В сказке. Только пока не понять, в доброй или в злой. «Если судить по моей силе тёмной и, как утверждает Дима, опасной, то сказка не так уж и хороша. Впрочем, буду надеяться на лучшее». Мне вдруг стало любопытно, оказывает ли магия влияние на того, кто ею владеет, что я и не упустила возможности спросить, пока поднималась по ступеням, спеша за куратором. «Да», — немного сухо ответил он. «Прежде до вас, Лада, были случаи, когда простому человеку доставалась тёмная магия». Некоторые не выдерживали ее влияние, ломались, подчиняясь тьме и изменяясь, сами понимаете, не в лучшую сторону. Вот почему так важно, чтобы вы учились здесь и были под присмотром. А вот это меня совсем не порадовало и ничуть не вдохновило. Это что же получается? Что я изменюсь и стану злыдней дней? Поджав губы и недовольно пыхтя, шла за мужчиной. Вокруг царила удивительная тишина. Ни криков, ни голосов, ни людей. Только эти, промелькнувшие мимо феи, или кто там они там были, и всё. Здание казалось вымершим, и у меня от этого ощущения по спине мурашки топали. Мы преодолели один этаж, затем другой. Выше и выше, пока я не стала мечтать о лифте. «Нет, ну вот почему бы не подняться через портал, а? Раз и там. Так нет. Топай на своих двоих». Димитр, словно услышав мои мысли, произнёс. Мы бы могли доставить вас сразу в кабинет директора, но думаю, что вы уже должны начинать ориентироваться в главном корпусе. Итак, нижние этажи отведены под аудиторией. На каждой стоит полок тишины, чтобы учебный процесс не мешал никому. Поэтому здесь так тихо. Звуки из аудитории не проникают за стены. Порой на занятиях, и в особенности на практических, очень шумно. Но вам это еще предстоит узнать. «Ага», — мудро изрекла я. «На верхних этажах кабинеты преподавателей и залы для боевой практики. Здесь выше защита и изоляция. В подвале лаборатории, а на крыше лётная площадка для старших курсов». «Лётная?» — повторила за северским. «Это как, мётлы?» «Да, и не только». «А квиддич есть?» — спросила, подавив нервный смешок. Димитр оглянулся на меня и сокрушённо покачал головой. Я хмыкнула, решив для себя, что господин куратор слишком серьёзный дядька или, возможно, не поклонник современного фэнтези. А может, он просто не дружит с юмором, или ему не нравятся исключительно мои попытки юморить на фоне нервной ситуации? Кажется, Димитр просто не понимает, что мне нелегко. Потому и шучу, чтобы не дрожать, как осиновый лист, в новом пугающем мире. Дальше шли молча. Я смотрела то на ступени, то на широкую спину Северского, а то и по сторонам глазела. Все же здесь было на что посмотреть. И чем выше мы удалялись от холла, тем удивительнее было вокруг. На стенах висели картины, чьи-то портреты, как и заведено в учебных заведениях. На каждом из этажей стояли доспехи, создавая впечатление, что мы будто находимся в музее или средневековом замке. И всюду лепнина, когда кажется, будто из стены выпуклым барельефом выбирается какое-то неизвестное чудо-юдо. В общем, картина не такая радужная, как хотелось бы. Все серьезно и сказочно. «А Баба-Яга существует?» — спросила в спину Северскому, когда мы на пятом по счёту этаже наконец свернули в широкий коридор. «Да. А Кощей? Учился здесь, говорят, несколько сотен лет назад», — совершенно спокойно ответил мой спутник. «То есть всё, о чём я знаю из сказок, это реальность?» — уточнила с волнением в голосе. «По большей части». Он остановился перед широкими двустворчатыми дверьми, Крепкими красного дерева, украшенными славянскими узорами и с двумя птицами с пышными хвостами, клевы которых словно указывали на дверную ручку, самую, кстати, обычную. Пришли, поняла я. Северский вошел без стука. Я за ним. Комната, в которой мы оказались, поразила меня до глубины души. Признаюсь, я себе представляла все что угодно, но не это подобие современного офиса с офисным столом, высоким креслом, мягким уголком для ожидающих, где рядом с фикусом стоял кулер с чистой водой, и, что главное, с техникой из моего мира. Компьютер? Я не верила своим глазам. Принтер и сканер? То есть МФУ?» Сидевшая за столом секретарша, миловидная рыжая девушка в очках, подняла глаза и перестала печатать. Увидев нас с куратором, она произнесла. «Добрый день, куратор Северский. Господин Озеров ожидает. Я сообщу о том, что вы пришли» и прямо на моих глазах включила переговорное устройство, сообщив этому Озерову о том, что к нему посетители по записи. В ответ ей раздалось нечто непонятное. Но девушка кивнула и, отключив устройство, поднялась из-за стола для того, чтобы распахнуть перед нами дверь в соседний кабинет. К слову, кабинет директора тоже был обставлен вполне современно. На столе комп, у стены полки с какими-то фарфоровыми статуэтками. На стене картина с изображением сцены на охоте, а за столом и сам хозяин помещения. «Добрый день!» Димитр подождал, пока я выйду вперед. Озеров, широкоплечий плотный мужчина среднего возраста с круглым лицом, ежиком коротких темных волос, вперил в меня взгляд. «Добрый!» — проговорил он и привстал, указал мне рукой на стол. «Присаживайтесь, студентка Кузьмина!» «Здравствуйте!» Я подошла к стулу. Зачем-то оглянулась на куратора, продолжавшего стоять на месте. Села, сложив руки на коленях, и чувствуя себя так, будто я в школе, а моих родителей вызвал директор, чтобы пожаловаться на нерадивую ученицу. Затем вдруг поняла, что директор назвал мою фамилию. Значит, меня тут ждали. «Итак, вы у нас новая и пока не зарегистрированная ведьма», — выдал Озеров. «Мне удалось найти для вас место на курсе». Сразу хочу сказать, придется много работать. Мир для вас чужой и непонятный, поэтому легко не будет. Лично я. Он выдержал паузу. Был против того, чтобы вас принимали посреди учебного года, но куратор Северский настоял. Р -р -р -р -р -р -р -р, подумала я. Что-то учиться мне хотелось все меньше и меньше. Этот господин, который директор, говорил со мной так, будто мне не рады. А это всегда неприятно. Но, раз так. Я мило улыбнулась и поднялась со стула. «Я тогда приду в следующем году. Как раз разберусь, что к чему, пообвыкнусь к новой себе и...» «Присядьте, Лада». Широкая рука куратора опустилась на мое плечо, и меня заставили сесть на место. «Это не шутки. Вы просто еще не понимаете всей важности того, что происходит». Он перевел тяжелый взгляд на озеро. «И кое-кто другой тут тоже, кажется, не в курсе». Директор академии сдвинул брови. «У меня середина учебного семестра», — сделал он попытку. «А у меня, выражаясь на понятном вам языке, бомба замедленного действия», — произнес холодно куратор. «Желаете взять на себя ответственность за чью-то жизнь?» Я подняла взгляд на Димитра. «Ого, каким он может быть», — подумалась невольно. И что самое удивительное, — это его тон. Насколько я поняла, он преподаватель в академии, но, видимо, должность куратора Если не выше должности директора, то где-то на одном уровне, поскольку господин Озеров, пусть и с явной неохотой, но слушает Северского. Впрочем, меня тут видеть не желают. Не то, чтобы я была против, но обидно как-то. «Куратор Северский», — в тон блондину проскрипел директор. «Вы же понимаете, что у меня отчетности, у меня статистика, а у меня исключение из правил», — сухо парировал Дима. И мне казалось, мы прежде договорились. Или что-то изменилось?» Озеров поджал губы. «Я тут подумал», — начал было он. «Оформляйте документы», — сказал уверенно Северский. «Это я вам сейчас говорю как куратор, а не как ваш подчиненный преподаватель академии». Несколько секунд Озеров и Димитр смотрели друг на друга. У меня создалось ощущение, что я могла бы с легкостью улизнуть, пока мальчики меряют со своими полномочиями. Но попытка к бегству свершилась только в моем воображении, потому что мгновение спустя господин директор включил селектор и проговорил. «Верочка, зайдите ко мне и возьмите бумаги для оформления нового студента, а еще один кофе. Мне не помешает взбодриться». В ответ раздался голос, но лично я ответа рыжей Верочки не разобрала. Куратору Северскому озеро в кофе не предложил. Мне тем более. «Нелюбезные директора в этом мире», — подумалось мне. Впрочем, когда это директор студенту кофе предлагал? Мы ждали пару минут. Вошла рыжая Верочка, поставила перед озеровым кофе, ушла. Еще несколько минут, пока директор хлебал кофе, мы с Димитром молчали. Он встал в закрытой, как говорят психологи, позе, скрестив на груди сильные руки. А я хлопала ресницами, думая о том, что все же здесь лучше, чем на мойке у веника. Хотя эмоции такие же неприятные. По крайней мере, пока. Я чувствовала себя немного лишней. Мне были не рады, и, кажется, уровень приобретённой магии волновал здесь только Северского. Но вот Верочка вернулась с тонким прозрачным файлом, покосилась на меня и выложила три белых листа с каким-то текстом перед своим начальником. Он бегло, отставив грязную чашку, пробежал взглядом по бумагам, проверяя документ. Затем передвинул мне со словами «Ознакомьтесь, подпишите, внесите данные». «А паспорт нужен?» уточнила я, понимая, что не взяла с собой документы. «Нет, сами заполняйте все пункты, имя, фамилия, год и число рождения, место проживания». Начал было перечислять Озеров, но это ему быстро наскучило. «Верочка, помогите девушке». В итоге велел он, и рыжая поманила меня из кабинета. «У меня оформим», — предложила она, и я с готовностью последовала за ней. Выдохнув с облегчением, едва оказалась за стенами кабинета господина директора. «Присаживайтесь, вот ручка». Верочка усадила меня на диван, взмахнула небрежно тонкой рукой, и прямо у моих ног появился стол, довольно удобный для того, чтобы писать. «Ничего себе!» — выдала я. Верочка прищурила глаза. «Что, совсем о нас ничего не знаете?» — спросила она довольно дружелюбно. «Откуда?» — проговорила в ответ я и, положив документы на стол, начала вчитываться в параграфы и пункты. Верочка вздохнула и заняла своё место за столом, сказав мне, «Будут вопросы — обращайтесь». «Будут», — отчего-то уверилась я и начала писать.